Глава 11 Савол снова увидел впереди могучие опоры уэст Он повернул направо подальше от темной широкой улицы и медленно побрел на запад. Он не знал, куда сворачивать, и смотрел вниз, выискивая люк. Наверное, нужно спрятаться и снова найти крысиного короля. Он не был уверен, что сумеет добраться по канализации к тронному залу. Он не хотел видеть крыс. Их просьбы его нервировали. Они чего-то явно от него хотели. По улице шли поздние прохожие. Савлу хотелось присесть, подумать, поесть. Он не чувствовал усталости. Внезапно он вспомнил о полицейских, которых убили в его квартире, и вздрогнул. Он двигался к развязке Уэстуэя, сложному переплетению бетонных кривых, грозно замерших в воздухе, Прямо под клубком стали и асфальта располагалась муниципальная спортплощадка, футбольная и баскетбольная поля, стенка для болдеринга, турник. Днем здесь постоянно орали дети, не думая о бетонном мосте над головой, который заслонял им небо и свет. Савл бродил в темноте и смотрел на изнанку уэст Машины гудели где-то очень далеко. Он слонялся между футбольными полями, огороженными забором из сетки. Ветра под автострадой не было. Савол остановился и услышал, как ветер бьется в стенки снаружи. И тут раздался еще один звук. Кто-то бежал между опорами. Топот шагов разносился тихим эхом. Савол повернулся и завертел головой, как будто его взяли в кольцо. Попятился. Его охватила паника. «Крысолов!» Савал побежал навстречу бледным фонарям. Он бежал, отчаянно высматривая выход из темноты. И тут что-то темное выскользнуло из тени над головой, и трещины уэст и заметалось вокруг. Оно двигалось слишком быстро, чтобы Савал мог проследить за ним. На него как будто не действовала гравитация — Оно дергалось во все стороны сразу. Савол часто задышал, повернулся и побежал в другую сторону. Нечто плыло у него над головой, а потом описало в воздухе идеальную параболу, быструю и грациозную, на зависть любому гимнасту или цирковому акробату. Темная фигура проскользнула над землей и остановилась, опустившись футах в двадцати перед ним. Распрямилась, как чертик из табакерки, вытянув руки и ноги. Высокий толстый человек стоял перед Савлом, широко расставив руки, как будто для объятий. Савол остановился, дернулся назад, повернулся и побежал в темноту, из которой только что убрался. Он пытался вспомнить, как спрятаться, как сделаться крысой, но ужас не давал ему думать. Он нырнул за теннисный корт, но силуэт перелетел через сетку, и человек с раскинутыми руками снова встал перед Савлом. Тонкий канат, спускавшийся откуда-то сверху, мазнул Савла по щеке и качнулся дальше. Савл снова сменил направление, спрятался за стенкой для болдринга. За спиной что-то шипело. Савол тяжело дышал, но крысиные способности позволяли ему двигаться очень быстро — От страха по всему телу бежали мурашки. Впереди мелькнули лысоватые деревья. Между двумя заборами оставался узкий проход, в котором виднелся дом с садиком. Он бросился к щели, двигаясь почти бесшумно, но тут кто-то схватил его за ногу, и савал рухнул как подкошенный. Он даже не ударился. Его тут же вздернули вверх и подержали в воздухе. Поперек щели, которой он бежал, были натянуты тонкие веревки. Об одну он споткнулся, на другую рухнул грудью. Он отчаянно ругался и дергал веревку, которая умудрилась запутаться вокруг ноги. Он дернулся вперед и увидел целую паутину веревок, как он их раньше не заметил. Он попытался перелезть через веревки, но только сильнее запутался. Какие-то были натянуты слишком свободно. Они выпадали из рук, обматывались вокруг тела, а другие казались слишком тугими и гудели при прикосновении, как басовые струны. Савол снова упал, не в силах выбраться из этой мешанины веревок, напоминающей игру в колыбель для кошки. Теперь он не мог пошевелиться и висел на высоте 4 футов вниз головой под углом в 45 градусов. Савол услышал шаги за спиной. Дернул головой, и извернулся, чтобы как-то поменять положение тела в паутине, вывернулся лицом к идущему и спиной к темным кустам, к которым так стремился. Человек остановился в начале узкой тропинки. Далекие фонари почти не освещали его, только слабыми бликами играли на коже. Из одежды на нем оказались только обрезанные черные шорты, из которых торчали худые ноги. Холода он, казалось, не замечал. Кожа у него была очень темная, огромный живот переваливался через ремень, а руки и ноги были очень длинные и тощие, и при каждом движении на них напрягались мышцы. Живот казался раздутым, круглым и тугим, как пузырь. Он не колыхался, когда человек шел к савлу. На левом плече у человека висел моток грязной белой веревки. «Ты мне не месай, длужок, а не то я тебя раздавить!» Голос резкий и скрипучий, а в речи слышалось что-то карибское. Слова звучали прямо по ухом. «Крысиный король» говорил также. Человек двигался короткими перебежками. Быстро проходил несколько футов, а потом останавливался, разглядывал Савла и снова двигался вперед. Подходя, он постепенно разматывал веревку. Савол отчаянно дергался, пытаясь выбраться из пут, которые только затягивались туже. Савол хрипло закричал. Человек подошел совсем близко, размахнулся и отвесил савлу по щечину. Голова мотнулась в сторону, Савол тут же замолчал. Его тошнило, щека горела. — Заклой свой лот, мальсик! — человек прищелкнул языком. Савл уронил голову и заморгал. Человек склонился над ним. Савлу было страшно. Он поднял руки, попытался как-то просунуть их через веревки, чтобы закрыться от неизбежного удара. Он дернулся, открыл рот, чтобы закричать. Человек наклонился быстро, как змея, и сунул пальцы в рот Савлу. Савл попытался его укусить, но он раздвинул пальцы И с нечеловеческой силой разжал савлу челюсти, свободной рукой ухватился за веревку, свисавшую с плеча, дважды обмотал ее вокруг головы савла, а свободный конец сунул в рот вместо кляпа, пробормотал что-то на непонятном жаргоне. Говоря себе под нос, он туго сознанием дела обматывал веревку вокруг головы савла, закрывая нижнюю часть лица. Савол отчаянно вопил, бешено вращая глазами. Человек потянул савла за руки, завел их назад и связал за спиной, вытащил его в узкий проход. Савол споткнулся, пробежал несколько шагов и упал. Веревка натянулась, и савол заскользил по асфальту. Человек дергал его к себе. Он поставил савла на ноги лицом к себе. Савл шумно дышал носом, брызгая соплями на кляп. Черные глаза впились в него. У Савла на глаза навернулись слезы. «Ты иди со мной к Клысе. Тут не холосо, тут опасно!» Он закрутил веревку над головой Савла, как ковбой из фильма. Тугие кольца обхватили тело. Человек дернул веревку, затягивая ее, потом нагнулся и обмотал ноги Савла. Теперь он оказался заключенным в грязный белый кокон. У Савла двигались только глаза. В руках и ногах пульсировала кровь, которую сердце с трудом проталкивало под врезавшиеся в кожу веревки. Человек дернул веревку и привязал ее одним концом к ноге Савла. Посмотрел сверху вниз, кивнул. — Ну, теперь, чтобы не ныть и не дулить. Савал дернулся вперед, но человек подхватил его и к ужасу Савала подкинул в воздух и перебросил через плечо. Он проделал все это с такой же легкостью, как раньше крысиный король. Савал чувствовал себя пушинкой. Человек отмотал с плеча еще немного веревки и обвязал Савала еще несколько раз, закрепляя на месте. Савол беспомощно лежал на плоской широкой спине, глядя назад. Ноги его были плотно связаны в коленях. Веревка врезалась в кожу человека, но ему, кажется, не было больно. Савол жалко и некрасиво задергался, и тут человек рванулся вперед в темноту. Он бежал под уэст с огромной скоростью, то и дело дергаясь в стороны, Мимо проносились узкие дорожки, вдруг человек под ним закачался, и горизонт обрушился вниз. Они взлетели. Савол заорал, забрызгав слюной весь подбородок. Они летели в футах в десяти над землей, то замирая, то качаясь вперед, то назад. Савол понял, что они висят на веревке. Человек полез наверх. Двигался он очень легко, и, судя по тому, как шевелилась спина. Цеплялся за веревку и руками, и ногами. Получалось у него очень плавно. Спортплощадка исчезла далеко внизу, веревка раскачивалась, и Савол видел какие-то куски западного Лондона. Гул машин сделался ближе. Они добрались до верха, Савол болтался спиной к автостраде, а перед ним виднелись плохо освещенные переулки. Человек зацепился за ограждение и помчался вдоль Уэствуэя. Желудок Савла сжимался от страха. Под ногами была пустота. Улицы стали немного ближе, и Савол разглядел, что от дымовой трубы, высящегося впереди дома, тянется тонкая нить. Они оказались напротив дома, и Савол снова увидел тонкую светлую полосу. Она тянулась совсем близко к нему и вдруг он упал. Земля полетела ему навстречу, но потом остановилась, и Савол повис в воздухе вниз головой. Уэст Уэй ревел в нескольких футах над ним. Нить, которую он увидел, оказалась еще одной веревкой, привязанной одним концом к крыше, а другим к перилам автострады. Человек спускался по ней вниз головой, бесстрашно перехватывая ее руками, и быстро приближаясь к темным крышам Савол взмолился, чтобы веревка выдержала. Они спустились, и Савол снова закачался из стороны в сторону. Послышался громкий треск, и Савол понял, что человек оборвал веревку, чтобы никто не смог добраться сюда. Они бежали по крышам домов куда-то вдаль. Человек огибал препятствия даже быстрее крысиного короля. Под ними пролетали жилые кварталы. Уэст постепенно исчезал из вида. Человек вдруг прыгнул вперед и заскакал над улицей, преградивший ему путь. Савол в ужасе понял, что он бежит по веревке, натянутой между зданиями. Бежит гораздо быстрее, чем Савол бежал бы по земле. Веревки, стянувшие грудь, мешали дышать. Где-то внизу одинокий прохожий пробирался по переулкам, нервно оглядываясь не замечая сумасшедшего канатоходца над головой. Темный человек спрыгнул на крышу напротив, оборвал веревку за собой. Они бежали, как сумасшедшие по уже натянутым веревкам, пронеслись над просторной лужайкой, проскакали по плоским крышам, стремительно соскользнули по отвесной кирпичной стене. Савол трясся от ужаса, не видя, что делает этот человек. Они бежали по заросшему кустами склону к рельсам, а потом помчались вдоль по шпалам. Савол смотрел, как убегают из-под ног рельсы, изгибаются и остаются позади. Снова возникло препятствие. Темный человек полез по мосту, нависавшему над рельсами и над каналом. Они проскочили через железную дорогу мимо маленьких убогих домишек и неподвижных подъемников. Саввел впал в своеобразный транс. Его поймали, он не знал кто, и он не представлял, что случится дальше. Городской шум теперь доносился издали. Они оказались во дворе, полном битых автомобилей, которые громозделись друг на друге геологическими слоями. Слой Вольва, слой Фордов, слой Саабов. Машины заняли весь двор, и между ними остался только узкий проход. Они бросились в него. И вдруг человек остановился, и Савол услышал еще один голос. Странный, беззаботный мелодичный голос с непонятным европейским акцентом. Выходит, ты его нашел? — Ну да, чувак, схватился сумка к югу отсюда, недалеко. Они замолчали. Савол вдруг почувствовал, что кто-то дернул за веревку и упал в кучу пыли. Он был по-прежнему туго связан. Толстый человек поднял его и понес перед собой на руках, как невесту. Саввел заметил второго. Очень тощий, очень бледный, рыжий, с крупным ястребиным носом и огромными глазами. Савла несли к огромному стальному контейнеру высотой футов в десять, над которым высилось что-то вроде желтого крана. Савл огляделся, увидел вокруг себя спрессованные машины и понял, что его тащат к автомобильному прессу, что крышка темного контейнера обрушивается сверху и сжимает все на своем пути, как цветок для гербария, Савол в ужасе выторщил глаза, заорал и попытался вырваться. Он дергался в руках у человека, пытаясь вырваться, но тот держал его крепко, с отвращением кривясь при взгляде на свою жертву, не останавливаясь, как бы Савол ни мычал и не вырывался. Человек снова перекинул Савола через плечо, и на мгновение тот перехватил безумный взгляд Рыжеволосого. Савол. Висел, дергаясь во все стороны, а потом высокий человек поднял его повыше. На секунду савол завис над огромным серым контейнером, пустым и игулким, и рухнул в прохладную темноту, ударившись об искореженный пол. Он упал на осколки стекла и металла. Он решил, что не потерял сознание и не умер только потому, что был крысой. Застонал, попытался сесть. По веревкам потекла кровь. Что-то приближалось к нему, грохоча по металлическому полу. Он попытался повернуться и упал, ударился головой, и тут его схватили и потащили вверх. Он открыл глаза и встретил ненавидящий взгляд. Темное лицо темнее теней в жутком прессе. Зубы оскалены, верхняя губа приподнялась, и знакомый запах мокрого старого меха и мусора, сделавшийся едким от гнева. Крысиный король плюнул ему в лицо.